должно быть он снова отключился а когда открыл глаза увидел что возле кровати стоят и рассматривают его три человека это были ккркс марков и стивенс уоллтман примите мои поздравления заговорил кркс вы кажется все еще живы голос уоллтмана когда он заговорил был хриплым горло осаднило от напряжения вы у биляду нет покачал головой Крэкс. Ада сама себя убила. У нее начались галлюцинации, и в итоге она перерезала себе горло. Она была недостаточно сильной, она оказалась недостойной. Недостойной? переспросил Олтман. Нам нужно поговорить, сказал Марков. Олтман сузил глаза и настороженно посмотрел на него. Мы уже побеседовали с вашим приятелем Хармоном, сообщил Крэкс. «Он рассказал бы о всем, что произошло!» «Вы утопили обелиск!» — вступил в беседу Стивенс. «Зачем вы это сделали?» «Он был опасен!» — еле слышно произнес Олтман. «Он не опасен!» — возразил Крэкс. «Он божественен?» «Вы... ненормальный!» «Нет, он прав!» — сказал Стивенс. «Боюсь, что мы втроем пришли именно к такому заключению!» Уолтман чуть повернул голову к Маркову. даже это легкое движение причинило ему боль как вы можете верить в его божественность после того что видели собственными глазами марков растянул губы в широкой неприятной улыбке он является творцом жизни я видел собственными глазами как он берет мертвую плоть и оживляет ее может он на самом деле не верит во всю эту чушь подумал Олтнан, или делает вид, что верит, чтобы склонить остальных на свою сторону, как я проделал это с харманом Да, но что за жизнь, это же просто чудовищно. Возможно, у него произошел сбой, предложил Стивенс, но в целом обелиск вполне нормален, все, что от нас требуется, это привести его в порядок. А если не получится, то создать новый обелиск, прибавил Марков. «В общем, — заговорил Стивенс, — все указывает на то, что миллионы лет назад именно он создал жизнь на Земле. И если теперь в наших руках окажется нормально функционирующий обелиск, он позволит нам возвыситься над телесной оболочкой, он укажет путь к вечной жизни». «Нет, нет, все совсем не так, вы ошибаетесь», — прошептал Ултман, — «он не давал сбой, он просто делал то» для чего и был предназначен, уничтожал нас. «Тогда почему он прекратил работу?» — спросил Стивенс. «И почему сделал это после того, как вы стали передавать ему его собственный код, показав тем самым, что поняли, как его воспроизвести?» «Откуда вам это известно?» «Неужели вы думаете, что мы покинули базу и не позаботились о том, чтобы записать происходящее на ней?» — насмешливо поговорил Крэкс. Но Ултман только покачал головой. «Вы ошибаетесь. Он нас уничтожит». «Обелиск намерен нам помочь», — заявил Стивенс. «Харман рассказал о выводах, к которым вы пришли. Обелиск хочет, чтобы его скопировали. Он был испорчен и наверняка знал об этом. И он хочет, чтобы мы воссоздали его. Тогда он будет способен нам помочь. Но мы еще и усовершенствуем технологию». Мы не просто построим новый обелиск, который будет нормально работать. Мы сделаем его лучше. Он склонился к Уолтману, и тот ощутил на лице горячее дыхание и заметил в глазах блеск фанатизма, который контрастировал со спокойным лицом. Где-то в иных мирах наверняка должны быть и другие обелиски. Они поведут нас вперед. А пока нужно как можно лучше понять этот обелиск и создать его дубликат. «И вы очень многое для этого сделали», — заметил Марков. «Но он ведь утонул», — с отчаянием произнес Ултман. «Он и раньше находился глубоко под водой, но мы подняли его на поверхность. Вы сами это прекрасно знаете. Своими действиями вы лишь ненадолго отсрочили неизбежное. На несколько недель, может, месяцев. Но у вас нет результатов исследований. Вода и давление наверняка все уничтожили». «Вам придется начинать с нуля!» Крэкс покачал головой. «Эх, Олтман, да чего же вы наивный!» «Помните Хармона?» – спросил Марков. «Как вы думаете, чем он был занят, пока находился в отсеке с обелиском?» «Записывал всю накопленную информацию. Потом он вынес диски. Ни один файл не пропал. Если бы вам пришло в голову проверить его карманы, или если бы вы просто оставили его там помирать, Это значительно отбросило бы нас назад. Но вы не сделали ни того, ни другого. Вы слишком доверчивы, отман У нас есть все, что необходимо. У нас также имеются результаты исследований Гута, прибавил Стивенс. Из них мы сможем узнать, что же случилось с обелиском и как исправить повреждения. Пока вы лежали без сознания, мы провели первые эксперименты, синтезировали и воспроизвели ДНК этой твари. Здесь у нас есть герметичные, высокой степени биологической защиты лабораторий. Мы приняли гораздо более серьезные меры безопасности, чем Гуты. Хотя в его безрассудном поведении, похоже, виноваты галлюцинации. И надо признать, — сказал Крыкс, — наблюдая, как вы расправляетесь с тварями, мы многое узнали о том, как их контролировать. Без вас мы бы не смогли далеко продвинуться в этом направлении. Вы совершаете чудовищную ошибку прошептал Олтман. Он очень устал и был абсолютно беспомощен. Но в скором времени все может перемениться. Нужно только набраться сил, и тогда он сделает все возможное, чтобы остановить Маркоффа и его клику. «Если вы продолжите, это будет означать конец человечеству. Может, не сразу, но довольно скоро». «На это мы и надеемся!» воскликнул Стивенс. «Если мы продолжим исследование, то в конечном счете перейдем на следующую ступень эволюционного развития. Мы больше не будем людьми. Мы станем лучше. «Прощайте, Олдмен», — сказал Марков. «Вы были достойным противником, но в этот раз проиграли». После того, как Марков с подручными покинули комнату, врач, провожавший их до двери, подошел к Олеге и шепнул ему что-то на ухо. Тот кивнул наполнил лекарством шприц для подкожных инъекций и сделал Олтману укол в руку. Мир заволокло серым, а потом он отключился. Когда Олтман пришел в себя, он обнаружил, что по-прежнему привязан ремнями к кровати. Он был один, в маленькой комнате, очень напоминавшей камеру. Он попробовал освободиться от ремней, но они держали крепко, Олтман спал, просыпался и снова проваливался в сон. Время от времени приходила медсестра и меняла висевшую возле кровати капельницу. В голове постоянно пульсировала боль. Один раз медсестра достала из кармана зеркальце и поднесла к лицу Олтмана. Голова была сплошь обмотана бинтами, и Олтман с трудом себя узнал. «Вот, смотрите», — заговорила сестра и показала на макушку. «Этим местом вы ударились!» «Ударился!» «Да, это был несчастный случай! Вы поскользнулись и упали!» «Это не был несчастный случай!» Она улыбнулась. «После травмы головы! Не мудрено и напутать?» «Нет!» — уверенно заявил Олтман. «Я точно знаю, что со мной произошло!» Улыбка сразу же показалась насквозь фальшивой. «Мне не разрешено разговаривать с вами!» сказала сестра, таковы правила, и она вышла из комнаты. Через несколько минут дверь открылась, и на пороге появился врач со шприцем. Когда Олтман начнулся в следующий раз, он оказался уже в другом месте, оно не было похоже на камеру, хотя таковой и являлось. С головы сняли повязки, но он нащупал большую шишку и затягивающуюся рану, Ремни исчезли, Олтман лежал на полу. Он неуверенно поднялся на ноги. Мышцы от длительного бездействия стали совсем вялыми. Комната была целиком белая, без малейших украшений. Ничего такого, за что зацепился бы взгляд. Посередине одной из стен имелась небольшая дверь. Высоко под потолком в недосягаемости висела камера. В углу находился санузел, рядом с ним — раздаточное окно. Уолтмен подошел к двери и заколотил в нее кулаками. «Эй!» — крикнул он. «Кто-нибудь! Эй!» Он прижался к двери ухом, но ничего не услышал. Немного подождал, потом снова постучал и покричал. И опять тишина. Он постучал еще. Безрезультатно тянулись часы за ними дни и единственным доносившимся извне звуком был металлический ляск когда кто то невидимый подавал в щель еду оолтман никак не мог определить когда ее принесут в следующий раз и засечь момент когда это происходит просто раздавался металлический ляск и пища оказывалась на своем месте пустые контейнеры он складывал в углу и постепенно их скопилась внушительная куча. Оолтман казалось, что он остался последним человеком на земле. он чувствовал, что сходит с ума. он все больше погружался в себя и все меньше интересовался тем, что происходит в окружающем мире. Потом стали появляться мертвецы. один за другим приходили составить ему компанию. Все люди в чьей смерти он видел свою вину. Являлись, садились рядом и судили Олтмана. Ада и Филд, Хендрикс и хеммонд и другие, которых он не мог узнать, были и только он, его больная совесть и мертвецы. А когда он в очередной раз пришел в себя, то обнаружил, что находится уже не в комнате камеры, а сидит в кресле за большим столом. Руки были пристегнуты к подлокотникам. Напротив сидели Марков и Стивенс. «Привет, Олтман!» — сказал Марков. Он ничего не ответил. Было очень удивительно и почти невыносимо находиться в комнате вместе с живыми людьми. Он даже не мог поверить, что это происходит наяву. «Олтман!» — Стивенс щелкнул пальцами. «Эй, Олтман, мы здесь!» «Вас здесь нет! Это галлюцинации!» «Нет!» сказал Стивенс: "Мы на самом деле здесь, но даже если нас и нет, что будет плохого, если вы с нами побеседуете?" "Он прав", вяло подумал Олден. "Что в этом плохого?" Но потом он вспомнил Хеннеси, который умер от того, что прислушивался к галлюцинациям. Хендрикса, который умер от того, что прислушивался к галлюцинациям. Аду, которая умерла от того, что прислушивалась к галлюцинациям. «И таких было много!» На глаза навернулись слезы. «Что это с ним?» — спросил Марков. «Мы его сломали», — ответил Стивенс. «Говорил же я, что вы слишком увлеклись!» «Волтмен, мы настоящие! Как вам это доказать?» «Вам это не удастся!» «Стивенс, ну сделайте же что-нибудь! Очень весело глядеть на него такого!» стивенс нагнулся над столом и отвесил лофману звонкую пощечин потом еще одну уолтменэн поднял руку и дотронулся до щеки почувствовали чуть насмешливо спросил стивенс ощутил он удар или это только показалось уолтман не знал но необходимо было сделать выбор заговорить с ними или игнорировать он колебался так долго что Стивенс или воображаемый Стивенс ударил еще раз? «Ну?» «Да», — сказал Луфман, — «возможно, вы настоящие». И как только он произнес это, Марков и Стивенс словно бы стали более реальными. Интересно, если бы он настаивал, что они галлюцинации, возымели бы его слова такой же эффект? Может, тогда эти двое просто исчезли бы? «Вот так-то лучше!» Заметил Марков. Глаза его загорелись. «Где Крэкс?» Марков небрежно махнул рукой. «Крэкс допустил непростительную ошибку и стал не нужен. Но мы, Олтман, пришли поговорить о вас». «А что со мной?» «Нужно решить, что с вами делать», — объяснил Стивенс. «Вы доставили нам кучу неприятностей». «Этот форт ли в Вашингтоне», — сказал Марков. Был с вашей стороны большой подлянкой. Мне хотелось убить вас тогда. Почему же не убили?» Марков взглянул на Стивенса. «Возобладало хладнокровие. Но, как показало время, решение было ошибочным. Я первый готов это признать», — вставил Стивенс. «После того, как вернулись, вы повели себя не лучше, вмешивались в ход опытов, своими действиями наносили огромный материальный ущерб, делали все возможное, чтобы помешать нашим исследованиям. После того, как на базе разразился кризис, я подумал, ну теперь твари разорвут его на части, и он превратится в им подобного. А я буду валяться дома, жевать попкорн и конфеты и наблюдать за происходящим по головизору. Но и этого не произошло. Вы взяли и потопили исследовательское судно стоимостью много миллионов долларов. Мы готовы были вас прикончить, когда вытащили вместе с Хармоном из лодки. Но Марков хотел, чтобы ваша смерть стала особенной, — сказал Стивенс. Да, особенной, — подтвердил Марков. Вы оба ненормальные. Вы повторяетесь, — поморщился Марков. Придумайте что-нибудь новенькое. Хотите услышать о наших планах? Нет, — качнул головой Олтман. «Отведите меня в камеру!» Стивенс не обратил внимания на его слова. «Как только мы разгадаем секрет обелиска, как только создадим новый обелиск, мы поделимся своими знаниями с человечеством, а до того дадим людям лишь самое общее представление о том, что всех ждет в будущем, чтобы они были готовы. И вот то-то -то. нам пригодитесь вы!» Вставил Марков. Стивенс гивнул. «Да, при таком раскладе вы станете нашей козырной картой. Нам недостаточно просто верить, поскольку речь идёт о спасении человечества как вида, необходимо распространять нашу веру. А как лучше всего это сделать? Основать официальную религию? Таким образом, когда настанет подходящее время, люди будут готовы? Всем вовсе не обязательно знать в точности, что происходит». Продолжил Марков. «На самом деле даже лучше» если подробности будут известны лишь немногим из нас, только внутреннему кругу. Всегда должна присутствовать некоторая тайна, и людей нужно посвящать в нее медленно и постепенно. Власть должна быть сосредоточена в надежных руках,